Глава 18. Погреб После своего головокружительного падения Рудольф остался лежать без чувств внизу лестницы. Громотей дотащил его до другого подземного помещения, еще более глубокого, сбросил туда и запер за ним окованную железом толстую дверь. Затем он вернулся за Сычихой, чтобы совершить вместе с ней кражу, а, быть может, и убийство на аллее вдов. Прошло около часа, и Рудольф стал понемногу приходить в себя. Он лежал на земле в полном мраке. Пошарив руками возле себя, он нащупал каменные ступени. Почувствовав холод у своих ног, протянул руку. Там оказалась лужа. С огромным усилием ему удалось сесть. На нижней ступеньке — лестницы. Дурнота проходила. Он ощупал себя. К счастью, переломов не было. Он прислушался, ничего не услышал, кроме какого-то непонятного журчания, глухого, слабого, непрерывного. Сперва он не понял, в чем дело. Но по мере того, как голова его прояснялась, обстоятельства неожиданного падения — жертвой которого он стал всплыли в его память еще немного и он восстановил бы сцену до мельчайших подробностей но тут ноги его снова оказались в воде он наклонился и вода доходила ему уже до щиколоток среди гнетущей тишины он опять услышал журчание глухое слабое непрерывное а, -а, -а тогда он понял все Погреб наполнялся водой. Вода в сене поднялась так высоко, что эта часть подземелья оказалась ниже ее уровня. Опасность окончательно вывела Рудольфа из оцепенения. С молниеносной быстротой он поднялся по лестнице. Дойдя до ее верхней ступеньки, он наткнулся на дверь, но напрасно попытался расшатать ее, она не шелохнулась. В своем безнадежном положении он прежде всего подумал о Мерфе. Если тот не принял мер предосторожности, изверг убьет его, и это я, — вскричал он, — я буду тому виной, бедный Мерф. Эта страшная мысль удвоила силы Родольфа. Упершись ногами в каменную ступеньку, согнувшись в три погибели, он попытался открыть дверь. Напрасно. Она не поддавалась. В надежде найти какой-нибудь рычаг, он снова спустился. На предпоследней ступеньке два-три животных, мягких, эластичных, выкатились у него из-под ног. Это были крысы, которых вода выгнала из нор. Родольф ощупью обследовал погреб, ступая по воде, которая доходила ему уже до половины икр. Он ничего не нашел и в мрачном отчаянии медленно поднялся по лестнице. Он сосчитал ступеньки, их оказалось тринадцать. Три уже были затоплены. Тринадцать — роковое число. В иных положениях люди самые стойкие, не застрахованы от суеверий. В числе тринадцать Рудольф узрел дурное предзнаменование. Мысль о возможной гибели Мерфа снова пришла ему в голову. Он напрасно попытался обнаружить какую-нибудь щель под дверью. От влаги деревянная ее часть разбухла и крепко-накрепко врезалась в сырую жирную почву. Родольф принялся громко кричать, полагая, что его голос будет услышан посетителями кабака, потом прислушался. Он ничего не услыхал, ничего, кроме журчания воды, глухого, слабого, непрерывного, вода все поднималась. Рудольф сел в изнеможение у двери, прислонился к ней спиной, сокрушаясь об участи своего друга, который, быть может, в эту самую минуту боролся с вооруженным убийцей. Он горько пожалел о своих неосторожных и смелых планах, несмотря на их великодушные побуждения. С болью в сердце припомнил бесчисленные доказательства преданности Мерфа, человека богатого, почитаемого, который оставил жену, любимого ребенка. Дорогие его сердцу занятия, чтобы последовать за Рудольфом и помочь ему в деле мужественного, хотя и странного искупления своей вины. Вода все поднималась. Сухими оставались только пять ступенек. Встав во весь рост около двери, Рудольф коснулся головой свода подземелья. Он мог заранее высчитать продолжительность своей грядущей агонии, Смерть его будет медленной, безмолвной, мучительной. Он вспомнил о пистолете, который носил при себе. Если стрелять из него в упор по двери, быть может, удастся расшатать ее, правда, с риском поранить себя. Какое несчастье! Во время падения оружие это либо потерялось, либо было взято громотеем. Не опасайся, Рудольф, за участь Мерфа, он ждал бы смерти с ясной душой. Он многое испытал в жизни. Он страстно любил. Он делал добро людям. Ему хотелось сделать его больше. Бог все знает. Не ропща против вынесенного ему приговора, Рудольф видел в нем справедливое наказание за роковой поступок, который он еще не успел искупить. Перед лицом опасности мысли его становились чище, возвышеннее. Но тут его покорность в судьбе подверглась новому испытанию. Гонимые водой крысы поднимались со ступеньки на ступеньку. Им никак не удавалось взобраться по отвесной стене или двери, и, не находя иного выхода, они стали карабкаться по одежде Родольфа трудно вообразить себе годливость, омерзение Рудольфа, когда он почувствовал прикосновение множества крыс. Он попробовал смахнуть их, но острые холодные зубы тут же впились в его руки, брызнула кровь. Во время падения его блуза и куртка порвались, и он почувствовал на своей голой груди ледяные лапы и волосатое тело. Он отрывал от себя этих гнусных тварей, но они возвращались к нему вплавь. Он снова попробовал кричать, но никто его не услышал. Скоро он уже не сможет кричать, вода дошла до шеи, еще немного и поднимется до губ. В этом сузившемся пространстве Родольфу не хватило воздуха. Появились первые признаки удушья, усиленно билась кровь в висках, кружилась голова скоро настанет смерть. Он в последний раз подумал о Мерфи и обратил свои помыслы к Богу не для того, чтобы молить его о спасении, а чтобы вручить ему свою душу. В эту последнюю минуту, готовясь покинуть не только все, что делает жизнь счастливой, блестящей, завидной, но и громкий титул «Верховную власть», вынужденное отказаться от дела которое удовлетворяя одновременно две его страсти любовь к добру и ненависть к злу могло послужить ему когда придет время во искупление совершенных им грехов находясь перед лицом ужасной смерти родольф не поддался ни приступам неистовства ни бессильного гнева когда слабодушные люди поочередно обвиняют или проклинают людей судьбу Бога. Нет, не поддался. Пока сознание его было ясно, Рудольф ожидал своей участи с покорностью и благоговением. Когда же во время агонии оно померкло, заговорил инстинкт самосохранения, и Рудольф стал бороться если можно так выразиться, физически, а не морально с надвигающейся смертью. Головокружение затянуло все мысли Рудольфа в свой стремительный и жуткий водоворот. Вода бурлила у его ушей, ему казалось, будто он вращается вокруг самого себя. Последний проблеск разума готов был померкнуть, когда поспешные шаги и звук голосов раздались за дверью погреба. Надежда пробудила угасающие силы. С неимоверным усилием воли он заставил себя уловить несколько слов, последних, которые он услышал, и понял. — Сам видишь, здесь никого нет. — Дьявольщина, ты прав! — грустно ответил голос поножовщика, и шаги стали удаляться родольф окончательно сраженный уже не мог держать голову над водой еще минута и он соскользнул бы вниз по лестнице неожиданно дверь погреба распахнулась скопившаяся в нем вода хлынула в подземелье словно из отверстия шлюза и по ножовщику удалось схватить под руки родольфа который чуть живой судорожно цеплялся за порог двери